Описание. Описание предмета создается для того, чтобы охарактеризовать его. То есть сообщить о его признаках. Например, Есть у меня кот, серый, в черных пятнышках. Зовут его Василий Васильевич. Толстый кот. Уши у него круглые. На каждой лапе по пяти кривых когтей. До зубы как иголки острые. Содержанием повествования и описания является окружающая нас действительность.